Явление 16. -е. Те же и Осип. Осип. — Лошади готовы. Христаков. — А, хорошо, я сейчас. Городничий. — Как-с, э, изволите ехать? Христаков. — Да, еду. Городничий. — А когда же, то есть, э, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? Христаков. — А, это...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 Марья Антонна. Выходит за сценой. Голос Хлистакова. Прощайте, ангел души моей Мария Антонна. Голос Городничева. Как же это вы, прям так на перекладной и едете? Голос Хлистакова. Да я привык уж так, у меня голова болит от рессор. Голос Емщика. Голос Городничева. Так по крайней мере чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли я, велю подать коврик. Голос Хлестакова. «Нет, зачем, это пустое. А, впрочем, пожалуй, пусть дают коврик». Голос Городничева. «Эй, а я, ступай в кладовую, вынь, ковер, самый лучший, чтобы по, -по, по голубому полю персидский, скорей!» Голос Имщика. Р -р -р -р -р -р -р -р. Голос Городничева. «Когда же прикажете ожидать вас?» Голос Хлестакова. «Завтра или послезавтра?» Голос Осипа. «А, это ковер». Давай его сюда клади, вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сена. Голос ямщика. <рирает> Голос Осипа. Вот с этой стороны. Сюда. Еще. Хорошо. Славно будет. Бьет рукою по ковру. Теперь садитесь, ваше благородие. Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович. Голос Городничего. Прощайте, ваше превосходительство женские голоса. «Прощайте, Иван Александрович!» — голос Христакова: «Прощайте, маменька!» — голос емщика. «Эй вы, залютные! колокольчик звенит, занавес опускается.